Глава восьмая. Фронтир. границы империи от Араны свободных территорий. Станция Рекура-4. Станция Рекура-4. Кабинет начальника внутренней службы безопасности. Мне кто-нибудь объяснит, что же там произошло? И леди Сара посмотрела в сторону сидящего в своем рабочем кресле плата, а потом перевела взгляд и на представителей аграфов. Что также присутствовали тут Правда, зачем хозяин кабинета Пригласил и еще нескольких человек А также пару троллов Женщина понять не могла Плат ей ничего не ответил а Лишь кивнул в сторону некого Кларуса Как представил он его пару минут назад Полковника, отвечающего за безопасность посольства Аграфов Это именно они прибыли первыми туда Параллельно с этим пояснил он. «Так что свои вопросы, Сара, тебе следует задавать именно ему. Я же знаю не больше, чем все остальные, присутствующие здесь». Женщина, понимающая, кивнула, но не стала сразу обращаться с этим же вопросом к графам, а посмотрела, казалось бы, на лишних тут людей. «Ну, а они-то здесь зачем?» — спросила уже немного успокоившись, одна из глав теневого бизнеса станций «Их-то наши разборки каким боком могут касаться?» Плат в ответ лишь усмехнулся. «Сара», — негромко сказал он ей, — «если быть точным, то, как это ни странно, это дело касается всех. Ведь твоя дочь вообще-то сейчас, как я понимаю, работает именно на кое-кого из наших гостей» как и те девушки, с которыми она там была. «Простите, я как-то об этом позабыла», посмотрела дама в сторону директора департамента по исследованию. «Мы так и поняли», — спокойно ответил ей тот. Ну, оплат между тем продолжил. «А полковника Колина и Тро я пригласил сюда как представителей троллов на нашей станции, ведь их соотечественница была там». «Да?» — задумалась леди Сара. «А ведь и точно, я хоть ее лично и не видела, но на записи какая-то тролла была. Она, по-моему, стояла вместе с неизвестной мне креаткой и аграфами». «Вот именно это о ней я и говорил», — подтвердил плат А потом неожиданно жестко продолжил. «Только вот это далеко не все, почему все они собрались тут». И он посмотрел на женщину. Я попросил, это слово безопасник выделил особо, подойти сюда именно тех, кто только и может быть напрямую связан с этим делом. Но не в том качестве, что описал тебе только что. После чего, посмотрев в удивленные глаза Сары, мужчина веско и значимо закончил. Только у них есть кадры, способные провернуть нечто подобное. Мы решили дать и тебе возможность присутствовать при нашем разговоре. Только тут до леди дошло, что это вовсе не она инициатор этой беседы. Ей лишь дали разрешение присутствовать. Оплат продолжил. «Так как точно знаем, что в твоем распоряжении таких ресурсов нет и быть не может». Женщина в изумлении поглядела на присутствующих. «Я поняла», — тихо произнесла она в ответ и уже гораздо тише добавила «спасибо». До леди Сары, похоже, начала доходить, кто в действительности представляет реальную силу на их станции, и кто может эту самую станцию разнести на части. И эти люди сейчас собрались в этом кабинете. Наконец в этот момент до нее дошла вся суть произнесенной платом фразы. «Так это может быть кто-то из ваших людей?» — пораженно переспросила она. «Вполне возможно» ответил ей адмирал Ценапи, с которым они общались только вчера. Но судя по тому, что мне удалось посмотреть... И он кивнул на информационный чип, лежащий на столе, и услышать следующий кивок в сторону Аграфов. «То если этот неизвестный не захочет, чтобы его нашли, то мы никогда его и не найдем, а также ничего не узнаем о нем» даже если этот неизвестный и кто-то из наших людей. После чего Араш, немного помолчав, продолжил. Там и он вновь показал на чип лишь ментокопии последних событий, снятые со всех находящихся в том зале, а также их детальный анализ, проведенный моими аналитиками. Но даже без него понятно, что того, кто там работал, Мы просто так вычислить не сможем. Слишком уж подразное разные описания он подходит. Слишком универсальная техника работы. От обычного человека, а графа и до трола, правда, невысокого, но встречаются и такие. Тут можно было бы не исключать даже креатов. Их мастера внутреннего круга не менее опасны. Но анатомических особенностей и наших различий с ними не скрыть. Так что это не они. Других данных у нас нет. Все камеры и датчики слежения и безопасности в окрестностях места происшествия были уничтожены полностью». «Понятно», — пробормотала леди Сара и постаралась разобраться в услышанном. Однако ее отвлек голос Араша. «Нет, непонятно», — отрицательно помотал головой адмирал. «От этого все становится еще более запутанным», и посмотрел на одного из своих подчиненных. «Расскажи им свое видение ситуации и те выводы, что ты сделал». Тот кивнул и, поднявшись, прошел в центр кабинета, ближе к рабочему месту плата. Там он активировал его персональный искин и начал объяснять, параллельно выводя какие-то схемы. «Значит так. И он показал сначала на тела, разбросанные в зале, а потом и на группу еще каких-то тел, но лежащих уже в полумрачном, еле освещенном техническом туннеле. Это явно разные отряды. На это указывает различное обмундирование, несогласованность их общих действий, Более продуманный и незаметный путь подхода и отхода у одних и наглость и безнаказанность у других. Первые — это профессионалы. Вторые больше похожи на любителей или недавно собранную банду. К тому же этим вторым явно была нужна Неллия. И помощник Араша выделил тех, что находились в зале. у них было ее полное описание, да и свидетельские... Показания четко указывают на это», — произнес он и посмотрел на Сару. Но не стал у нее ничего спрашивать, а продолжил. «А вот о цели второй группы не было известно ничего. Только из туннелей исчезло еще как минимум три тела. Остались неявные следы их присутствия. Поэтому я предполагаю, что вам, господа, точно известна вторая цель. Почему-то этот необычный помощник Араша даже не задумывался над тем, а куда, собственно, могли исчезнуть эти самые тела. Теперь, что касается того, кто разобрался с напавшими, и этот мужчина с каким-то задумчивым видом посмотрел на различные кадры, прокручиваемые на визоре. Никаких следов уже его присутствия или проникновения на территорию уровня, кроме явного участия в боестолкновении — нами обнаружено не было. Шел, вероятно, за второй группой, однако это лишь предположение. Действовать, судя по времени смерти неизвестных, начал раньше. Возможная причина, он понял, что опасности подвергаются находящиеся в зале. Остается открытым вопрос, нужен ли был ему кто-то конкретный в зале, или он преследовал именно второй отряд. К тому же, И тут он поглядел на Аграфов. «Судя по информации наших сотрудников, ваши соотечественницы уже встречались с ним. Как мне сообщили, одна из них даже узнала его. Однако это лишь непроверенные данные, которые требуют своего подтверждения. И помощник Араша, имени которого леди Сара до сих пор не знала, закончил. Складывается такое впечатление, что... Первоначально этот неизвестный все-таки преследовал именно вторую группу с какой-то определенной целью, а ее устранение, уничтожение второго отряда и спасение заложников это лишь сопутствующие форс-мажорные обстоятельства. После недолгого раздумья человек адмирала помолчал, а потом добавил, изменить планы такого профессионала могло лишь что-то действительно значимое а из случившегося это был лишь сам захват заложников. Даже не сам факт, а личности посетителей, что находились на тот момент в салоне. И если я прав, то это наталкивает на мысли о том, что среди спасенных им людей есть те или та, кто точно знает этого неизвестного, что в какой-то мере подтверждают слова одной из ваших аграфок о том, будто они могут быть знакомы». Наконец он еще раз осмотрел сидящих в кабинете людей, кивнул головой и прошел к своему месту. «Что скажете?» — тем временем обратился к графам Ареш. «Теперь слово за вами. Именно одна из ваших девушек признала в этом неизвестном своего знакомого. Возможно, нам это поможет выйти на его след» и он вопросительно поглядел на Кларуса. Полковник же несколько странно посмотрел на того, кто сейчас занимал невысокую должность одного из руководителей отдела в департаменте по исследованиям, и ответил. «Возможно», — проговорил он, — «но маловероятно». «Почему?» — удивился адмирал. «Этого неизвестного вряд ли можно отнести к ее знакомым». И немного подумав, о граф добавил, «Она уверена в том, что это тот самый незнакомец, что спас их от пиратов на крейсере. И еще она почему-то уверена, что это именно человек. Но, как вы и говорили ранее, никаких доказательств, кроме ее слов, у нас нет. На корабле он все время был в скафандре. В этот раз тоже, но девушки не смогли определить, Тот же это скафандр или какой-то другой. — Понятно, — протянул старик. — Это и правда нам дает немного. — Ошибаетесь! — вдруг раздался голос щуплого помощника Араша. — Это нам кое-что все-таки дает. По крайней мере, то, с чего мы сможем начать. И он посмотрел прямо на графа. — Если предположить, что ваша соотечественница права, как минимум в том, что спасший их тогда и спасший сейчас одно и то же лицо, то это дает нам хоть и небольшую, но зацепку. Все удивленно поглядели на него. «Поясни», — попросил своего помощника адмирал. Тот кивнул и начал рассказывать. «Как мы понимаем, тот неизвестный, о котором сейчас идет речь, со слов ваших же девушек, на крейсере работал в одиночку». В итоге получается, что и управлять ему этим кораблем пришлось также в одиночку, ведь других людей они, кроме дроидов, подчиненных этому же неизвестному, не видели. Подтверждением послужил кивок удивленного Кларуса, который был уверен, что эта информация никуда за пределы его посольства уйти не должна была. И вот сейчас перед ним стоит человек и оперирует теми данными, которые ему теоретически не должны быть известны. Из рассказа девушек и описания корабля можно с большой долей вероятности предположить, что они находились на крейсере класса «Рейдер-Универсал», а пилотов-универсалов под них готовили очень давно и то недолго. Это происходило лишь в период войны с архами. Сейчас такую подготовку не дают даже в специализированных учебных заведениях. И это первое. Обучать его должны были очень давно. Или второй вариант. Он очень талантливый пилот-самоучка или тот, кто подтянул все остальные дисциплины самостоятельно. Но тогда он должен осилить очень уж большой и расширенный тип баса и по этому списку его будет вычислить даже еще проще, чем основываясь на первоначальной информации. Однако и тут есть проблема. Он не только пилот, но и боец, а также очень неплохой хакер. А таких следует искать лишь в разведке внутренней или внешней. Направленность работы и скорость принятия решения говорят об этом же, а также о его большом оперативном опыте. Это еще раз указывает на его возраст. К тому же, если я прав, он и сам все это прекрасно понимает, а потому постарается, чтобы подобная информация нигде не засветилась. Однако и помощник посмотрел на адмирала, есть и еще один путь. Все свое общение с нами он вел почему-то именно через адмирала Ценапи, Отсюда следует вывод, что он связался лишь с тем, в ком был достаточно уверен и кому доверял, особенно если учесть того, кто значился отправителем переданных вам адмирал сообщений. Теперь вспоминайте, и этот очень уж прозорливый человек вгляделся в глаза Араша. «Кто мог знать о том, что вы разыскивали того пирата?» «Ведь вы сразу поняли, что полученную информацию отправитель, названный в заголовке пакета данных, переслать вам никак не мог». «Да», — и помощник адмирала, помолчав, уточнил. «Как давно все это произошло?» «Давно», — тихо произнес адмирал. «Больше сорока лет назад». И, поглядев на полковника Кларуса, уточнил. «Так она утверждает, что это был человек?» да — кивнул головой тот. Араш задумался. «Если бы не твои последние слова, я бы не подумал об этом». И старик, а сейчас это был именно понуривший плечи старик, сказал. «Среди отряда моего сына был, предположительно, тот, кто тоже считался погибшим». И он опять замолчал, а потом как бы начал рассуждать вслух. «Правда, его тело так и не нашли, хоть и очень искали. Слишком на многие вопросы в этом случае можно было бы получить ответы», — пробормотал адмирал Ценапи себе под нос. «Араш!» — посмотрел на будто ушедшего в свои воспоминания адмирала, его бывший подчиненный и боевой товарищ, директор департамента по исследованиям доктор Грегор. «О ком ты сейчас говоришь?» Да, начал негромко рассказывать старик. Как раз в этот самый момент все и смогли увидеть его истинный возраст и ту боль, что он так долго скрывал. Был в отряде моего сына один молодой парнишка, откуда-то отсюда, кстати, обычный человек, середнячок. Остальными в их отряде были лишь аграфы и троллы. Так вот, когда они попали в засаду, — сухо продолжил он, не вдаваясь в детали, — то были найдены все тела, кроме одного. Не хватало тела этого парня. Было три версии. Либо он убит и выброшен где-то за борт, либо взят в плен, либо он был заодно с пиратами. Но за все время расследования так ничего выяснить не удалось. И на все это время след этого парня пропал, и историю о нем забыли. Никто и ничего не знал и не слышал о нем, он так нигде и не всплыл. В конце концов, все были склонны поверить тому, что он убит, и через двадцать пять лет это дело закрыли. Но ведь его тело так за все время и не нашли, — повторил он. А потом, поглядев прямо в глаза своему помощнику, добавил, — и он как раз и был их пилотом, пилотом-универсалом. «Хорошо», — кивнул тот в ответ, — «значит, мы ищем человека, чей биологический возраст превышает сорок лет». Тут прозвучал голос Тро. «Не густо, да тут каждый первый такой», — и он указал на присутствующих. «Да», — согласился с ним Щуплый, — «только вот не каждый первый сможет устроить такое». И он показал очередную картинку на визоре, после чего добавил... И это именно то, что у нас есть». трол же усмехнулся и, пожав плечами, заключил. «Угу, если это все то, что у нас на него есть, то это лишь значит, что у нас нет ничего. И мы пришли к тому же самому, с чего и начали. О нем нам неизвестно ничего». И трол угрюмо посмотрел на помощника Араша. «Ничего», — повторил он, видимо, обращаясь уже ко всем. — Нет, — неожиданно произнесла леди Сара, — кое-что нам все-таки известно еще. И она показала на кадр, где как раз сейчас были запечатлены находившиеся в зале девушки, которых опрашивали люди Плата. Он знает кого-то из них, и я уверена, что это не только ваши аграфки. — Возможно, — согласился с нею Араш, а потом посмотрел на посла аграфов. — Что думаете с ними делать? — Оставить под присмотром в посольстве? — Нет, — помотал головой тот. — Они попросили найти для них какую-нибудь работу на станции. Это им посоветовала сделать так рядко И он кивнул в сторону кадра. — Хм... И Араш посмотрел на Грегора. — Они же раньше работали на исследовательском судне, да? — Так и есть, — кивнул Аграф уже понимая, к чему клонит пожилой адмирал. Я уже этим утром направлю их к вам». И, немного помолчав, он попросил «Присматривайте за ними». Старик лишь кивнул ему в ответ. И уже на следующий день в департамент по исследованиям станции «Рекура-4» пришли устраиваться на работу шесть новых и умопомрачительно красивых сотрудниц. Нижний пятнадцатый уровень, малый космический док, утро следующего дня. но будем считать, что я отсиделся и отоспался. Ночь, на удивление, прошла спокойно, если, конечно, забыть о том, что созданный мною онлайн-университет стал стремительными темпами набирать обороты, и Кира достаточно часто поднимала меня для проведения тех или иных настроек. Выяснилось множество нюансов, которые я не учитывал при создании университета, таких как возможность предоплаты сразу за несколько курсов, различные виды рассрочек, сотрудничество со всевозможными банками и прочее, прочее, прочее, что в конечном итоге могло значительно увеличить прибыль этого предприятия. Я по факту оформил только техническую сторону дела. Но реально, на само развитие созданного университета забил. А этого делать нельзя. Это я сейчас прекрасно понимаю, можно сказать, как вполне сертифицированный управленец и юрист. Только вот сертификатов у меня нет и никогда не будет. Но я как раз из того редкого исключения, кого это совершенно не будет беспокоить – Я могу работать с различной техникой или выполнять те или иные задачи, не опираясь на них. Ну, а уж использовать имеющиеся у меня в голове знания, так вообще никто не может мне запретить. Так что, оценив стремительное развитие этого своего начинания, я окончательно осознал такое свое упущение. Тем более... Целенаправленное управление новым бизнесом стало еще более актуальным после того, как я посмотрел на счет открытый для университета. Меня поразили те три миллиона, что уже были на нем, и это с учетом того, что вчера там значился полный ноль. Но даже не это являлось главным. Следующим шагом, подтолкнувшим меня к пониманию необходимости дальнейшего развития университета, стал просмотр той корреспонденции, что была оставлена мне, как владельцу и главе учебного заведения на сайте университета. Так вот, туда уже поступило больше десятка предложений от различных организаций перепродать им нашу технологию ускорения при обучении в частности или весь созданный бизнес в целом правда деньги почему то предлагались смешные особенно с учетом того что было уже вложено в это дело или заработано на нем и хоть сейчас это все еще грязная прибыль ведь с нее придется выплачивать гонорар селиции но тем не менее это достаточно значительный плюсовой баланс на счете университета сам я как то вчера не подумал о том что мне будут предлагать продать как то так и другое, но сейчас я озадачился этим вопросом, а потому настроил Киру сразу отвечать отказом на такие письма о перепродаже. А вот другую категорию предложений, которыми являлись запросы на те или иные виды партнерства, следовало рассмотреть получше, но в этом случае нужен был более детальный и взвешенный подход к их анализу и обработке. Ведь партнеры, особенно в этом деле, это практически постоянный приток денег в нашу копилку. И тут нужно было в каждом случае все детально обдумывать или составить что-то общее, но позволяющее пользоваться этой схемой так, чтобы она не вызывала ни у кого нареканий. А для этого необходим свой управляющий, и я надеюсь, что это буду не я. Однако и светить связь университета и тупого дикаря мне не хотелось, привлекая к этому делу Крава. Не зря же я маскировал университет от того, чтобы о нем невозможно было вытащить никакой информации. Потому надо, чтобы разработкой партнерских условий, а также дальнейшим развитием фирмы занимался кто-то еще» он то и будет отвечать за подобную работу и заключение новых договоров как сейчас так и в будущем но и это было не все Напрягала и ситуация с селицией судя по той очереди консультации что ожидали того момента когда она их проведет ей нужна пара тройка помощников а потому похоже придется развивать этот бизнес и переводить это как думалось мне раньше полуавтоматическое предприятие в более официально оформленное заведение с небольшим штатом сотрудников. И тут нужен как минимум один управленец и несколько консультантов. Начнем с главного, с управляющего. И сейчас я знаю, кто может мне кого-либо порекомендовать. «Краф, привет!» — связался я с гномом. «Доброе!» — пробормотал тот. «Ты чего с утра пораньше?» Я посмотрел время, и правда, только шесть утра. Для местных это реальная рань. Да, пробормотал я, прости. Не подумал. Сам-то я уже тут вернулся, да и отоспаться успел. Поэтому как-то и не подумал о том, что еще другие вполне нормальные люди спят. Верно, нормальные еще спят. А вот тебе чего не спится? И крав осуждающий, помотал головой, после чего, заразительно потянувшись, добавил. «Да ладно!» — и он отмахнулся рукой. «Что хотел-то?» «Слушай...» — сразу перешел к делу я. «Тут нужно порекомендовать какого-нибудь управленца, бухгалтера и экономиста в одном лице. Нет таких знакомых?» Краф на пару минут задумался. «Хм...» — протянул тот в ответ. «Была у меня давно одна знакомая». Она вообще-то логист, но, как я знаю, у нее есть и второе образование, и там она вроде как бухгалтер и, возможно, экономист, но тут не уверен. Про то, какой она управленец, ничего сказать не могу. Но, если тебе интересно, могу скинуть ее контакты. И он вопросительно посмотрел на меня. «Кидай», — кивнул я ему в ответ. «Это ее идентификатор. Девушку зовут делая Раньше работала в управлении снабжения. Распродавала различный неликвид, правда, из того, что достаточно дорог. Я практически сразу догадался, кого он мне порекомендовал. Подругу Силиции. «Спасибо», — поблагодарил я Крава, — «я свяжусь с нею». Он кивнул и собрался уже отключиться, когда кое-что вспомнил и, усмехнувшись, добавил. «Только ты это, дай девушке поспать!» а то услышишь о себе много лестных отзывов». «Да понял уже», — проворчал я в ответ. Гном же еще раз усмехнулся и отключился. «А я понял, что у меня есть еще пара часов свободного времени, которые необходимо было чем-то занять. Ну как чем-то занять? Я, во-первых, хотел поесть. Во-вторых, кроме мобильного университета... Нам не было обслуживания перерабатывающего комплекса, да еще и контроль услуги посредник. Но по ней пока никаких особых заказов не было. Хотя можно подумать и вывести ее на более глобальный уровень, но как работать с содружеством удаленно я пока не сообразил. Так что пока займусь оптимизацией работы нашего предприятия, по утилизации и ремонту устаревшего оборудования. Заар ведь еще вчера должен был закончить с настройкой комплекса, а незаполненные сертификаты технологического контроля у меня были уже на руках, так что можно заняться и этим. Ну, а пока завтрак. Станция Рекура-4. Бар «Голодный тролль». Утро. Хорошо иметь свой корабль. Не выходя из него, помылся, пригладил волосы и уже красавец. Можно и в путь. Хотя нет, экипировка не была пустым звуком в наше неспокойное время. И собственной безопасностью не стоит пренебрегать. Вот теперь все. Бластеры, ударники, пистоль, кинжал, силовой щит — Можно сказать, к мирному завтраку на полностью безопасной станции готов. Выбираюсь из корабля. Охранных дроидов оставляю тут. Ставлю предупреждение для посетителей и запрос на идентификацию, отправляемый уже мне. Вдруг сюда кто-то из наших наведается, пока меня тут не будет. После чего покидаю док, заблокировав его. И уже через семь минут вхожу в помещение бара Тро, только вот его самого за стойкой нет. Ну да, бар-то круглосуточный, но не может же гигант троль сам все время торчать тут. Поэтому его место заняла какая-то девушка-тролла. Она была чуть крупнее и коренастее Треи, и к чем-то похожа на жену-гиганта. Да и метрическая матрица указывает на их родственную связь с троллем. «Вы дочка Тро?» — уверенно спрашиваю я. Девушка кивает. «Ну а вы, я так понимаю, тот самый прохвост, что нагрел моего отца на месяц бесплатных завтраков, обедов и ужинов?» «Есть такое», — честно признался я и представился Дим. «Гия», — произнесла девушка в ответ И мило улыбнувшись добавила, «Приятно познакомиться». «И мне», — произнес я, — по правде говоря, даже не представлял, что утро может получиться такая симпатичная дочка. «Спасибо, конечно», — усмехнулась девушка, «но и о девяти коробках хлирийских сладостей он мне тоже рассказывал». «А девушка-то шутница», — мысленно усмехнулся я. «Ну», — развел я руками, — «люблю сладкое, знаешь ли». Геа была достаточно общительной троллой. Ну, или, как вариант, она просто заскучала за ночь. Сейчас в баре, кроме пары телохранителей, которые сидели за угловым столиком и рубились в какое-то подобие карт, тут никого и не было. Мы тут это уже все заметили, продолжала подшучивать надо мною девушка. Особенно про сладкое и про люблю. И она еще раз улыбнулась. А вот тут я... Не очень понял, о чем она говорит, так что решил ответить лишь нейтральное. «Да», — протянул я, глядя на нее, — «быстро у вас тут слухи разлетаются». И, улыбнувшись, добавил, если их распространяет собственный отец. И показал на один из столиков. «Не против, если я там устроюсь?» «Да без проблем», — улыбнулась Геа. Тут у нас сегодня с утра прямо аншлаг, камню негде упасть. И она посмотрела в сторону пустого зала. Понял и направился к ближайшему столику. Долго я тут не собирался задерживаться. Хотел спуститься на складской уровень, да посмотреть, что там уже успели сделать инженерные дроиды. Да и промышленно-инженерного стоило настроить, и придумать какую-то более-менее рабочую схему его взаимодействия с перерабатывающим комплексом. «Что будешь-то хоть?» — посмотрела на меня Гия. «На твое усмотрение», — попросил я девушку, — «этонизирующий напиток». «Доверяешь?» — усмехнулась она. «А почему нет?» — пожал я в ответ плечами. Гия кивнула и скрылась за дверьми бара. А уже через десять минут вернулась назад. Я же за это время успел поднастроить перерабатывающий комплекс для более производительных реакций. И вообще понял, как можно будет наиболее эффективно использовать работающую связку дроида и комплекса. Тем более, это должно было значительно снизить износ всего оборудования. Параллельно заполнил технические сертификаты, И обновил их в базе, чтобы там содержались актуальные данные. Кстати, вспомнил я, надо бы и за дополнительными погрузчиками забежать. И это можно сделать по дороге на склад. Теперь работы должно было прибавиться в разы, если я запущу всю систему так, как запланировал. Хм, подумал я. А ведь это не просто система, это уже по факту перерабатывающая фабрика, хоть и слегка урезанная она у меня получилась. После чего проглядел выкупленный уровень со складами. Да, можно было значительно повысить эффективность работы нашей компании по утилизации и ремонту, если я установлю туда еще один комплекс. Правда, засунуть туда я смогу лишь небольшой. Но и нагружать его я буду не очень объемными деталями, с которыми он вполне справится. Кроме того, будет необходим и еще один промышленный инженерный дроид. Но я его видел в продаже. В общем-то, как и различные комплексы. Осталось только приобрести. Пока думал, с подносом ко мне подошла Гия и, расставив все на столе, села напротив». «Люблю наблюдать за тем, как мужчины едят мою стряпню», — просто ответила девушка. «Да и скучно», — призналась она. И, немного помолчав, тролла спросила, «Какие планы? Ведь еще рановато, не думаю, что ты куда-то попадешь. Нормальные люди начнут работать не раньше девяти». Я усмехнулся. Один мудрый тирианец, которого я с утра уже разбудил, сказал мне то же самое — и повторил его слова. «Нормальные люди еще спят». Геа лишь кивнула, соглашаясь с Кравом. Так мы и просидели. Я думал, она будет болтать, но она лишь наблюдала за мной. «Странно», — наконец произнесла она, устав играть в гляделки. «Почему она тебя выбрала? Кто?» — удивленно посмотрел я на девушку. Но потом вспомнил о том, что Энака, Достаточно хорошо знает отца Гия, и из-за этого предположил, что Гия говорит именно о ней. Только вот девушка меня слегка огорошила. — Да Трея! И тролла еще раз постаралась что-то рассмотреть в моем лице. — Нет в тебе ничего особенного, — как приговор констатировала она и спросила. — Так почему? Мне на это нечего было ответить. — Да, похоже, Гии... Этот ответ особо и не был нужен. Она уже думала о чем-то своем. «Бывает же», — еще раз скептически окинув меня азарным взглядом и усмехнувшись, добавила девушка, — «да еще и мелковат. Как целоваться-то будете?» И с интересом посмотрела в мою сторону. «Да просто!» — решил я подыграть и ответил на ее шутку. «На табуретик встану. Не будет нормально». Та даже опешила от моих слов. «Ты чего?» — уже вполне серьезно зачастила она. «Я же пошутила. Ничего не говори ей. Она же меня прибьет. Она мне по секрету о тебе рассказала, пока собиралась на концерт. Это я сейчас расслабилась и что-то больно уж сильно язык распустила. Я понял, что Гия действительно всполошилась. Но я и так не собирался ничего говорить трее И этому была очень веская причина, которую звали Энака. «Все нормально», — сказал я девушке, «все ясно». И решил перевести тему. «А что за концерт?» «Да», — махнула рукой Гия, «у нее вчера день рождения был, вот ей с Вом и раздобыл где-то билеты на очень дорогой концерт, туда-то она и собиралась». «Понятно», — протянул я. Теперь мне действительно было понятно, как там оказалось еще и Трея. Я прикинул по времени, что пока все еще не проснулись, как раз успею закончить настройку перерабатывающего комплекса и дроида, его обслуживающего. А потому начал собираться. «Ну ладно», — сказал я девушке, — «пойду. Нужно работать». И, поднявшись из-за стола, сказал... Мне действительно было приятно познакомиться с тобою, и я рад, что у Треи есть такая подруга, после чего слегка кивнул ей головой и направился в сторону торгового уровня. Но по дороге решил, нечего спать, когда прибыль сама идет в руки, и поэтому я отправил запрос нужному мне торговцу, вернее, нескольким. Я хотел забрать купленные погрузчики, дополнительный перерабатывающий комплекс и еще нескольких инженерных и промышленно-инженерных дроидов. Станция Рекура-4, бар «Голодный тролль». Некоторое время спустя. — Ну и что ты о нем скажешь? — спросил вышедший из дальней двери, находящейся за барной стойкой Тро. С ним тут же был и его друг, и бывший боевой товарищ Заар. И сейчас они смотрели как раз на ту самую милую и разговорчивую девушку, с которой только что общался Дим. Геа, дочку тро Только вот сейчас она совершенно не напоминала себя предыдущую. Серьезное и собранное лицо, холодные глаза, только голос он все же остался девичьим и слегка насмешливым. О нем и девушка на пару минут задумалась. Я посмотрела все полученные ментокопии, которые вы передали мне для анализа. — И что? — поторопил ее Тро. — Давай, не томи, Геа. так как-то странно посмотрела на своего отца. — Да, — сказала она, обращаясь к громадному троллу. — У тебя всегда были большие проблемы с наблюдательностью. Но ты-то... И Гия укоризненно перевела свой взгляд в сторону Аграфа. Должен был заметить в первую очередь. И все так же, видя непонимание на их лице, пояснила. Там по определению не мог быть этот человек. И все-таки, заставив удивиться обоих, продолжила. У него нет нейросети. Даже затылочного нейровыхода нет. А там работал тот, кому как минимум «Установлена нейросеть с повышением скорости восприятия и реакции. И это не единицы процентов, и даже не десятки, а сотни». «Как нет нейросети?» — удивился Тро. «Я же с ним через нее связывался». Девушка посмотрела на него и спросила. «И?» «Ну, через нейросеть же», — пробормотал ее отец и оглянулся на Заара, который сейчас напоминал застывшую статую. Он явно уже кое-что понял и теперь пытался составить для себя какую-то более-менее понятную картину. Но Гия произнесла в ответ на это. «Это ты общался через нейросеть. Однако откуда ты знаешь, что и он делает это именно так?» «Чего?» — оторопел тролл. «Как это?» «А вот этого я не знаю», — пожав плечами, ответила девушка. «Я в этом вопросе не специалист» и теперь уже она повернулась в сторону Заара. «Можешь предположить что-то на этот счет?» Его искин, еще немного помолчав, наконец ответил тот. «Я все думал, зачем он пользуется такой устаревшей моделью? А теперь до меня дошло. Ему необходим персональный искин с ручным управлением. Правда, я не знаю, как он обошел необходимость проверки тех или иных сертификатов» но, как я думаю, что-то подобное можно сделать. «Уверен — Уверен? — спросил у него Тро. «Да — Да, — кивнул в ответ Аграф. — Нечто подобное я видел, правда, уже достаточно давно. Это слишком уж устаревшие технологии. Но ими раньше пользовались, так что тут просто был необходим специалист, который бы ему все это организовал. Или... И он на пару мгновений задумался а потом хлопнул себя по лбу. «Тарк, как я не подумал об этом сразу!» И он посмотрел на Тро и его дочку. «Или нужно было уже готовое устройство? А у кого на всей станции есть самый большой доступ к наиболее устаревшему оборудованию?» И он посмотрел на Тро. «У мусорщиков», — быстро сообразил тот. «Верно», — согласился с ним Заар, — «у мусорщиков». — А значит, и у нашего парня. Он, похоже, где-то и нашел этот старый искин. — Теперь все более-менее понятно, — сказал тролл и обратился уже к Геа. — Тебе есть еще что дополнить? Девушка немного помолчала, а потом, согласно кивнув, продолжила. К тому же, если вновь вернуться к тому неизвестному, что сорвал нападение на Аграфок и дочку леди Сары, У троллов не было никаких сомнений, кто мог являться целью нападавших. Первую часть раскрыли еще на том совете, куда их пригласили, а вторую поведал им Заар чуть позже. И она вывела на визор, вмонтированный в барную стойку, несколько новых кадров. Как вы видите, это частично наша техника боя. Вот и получается, что его как бойца когда-то готовили где-то в наших краях. Только вот где, я понять не могу. Слишком мало действительно стоящих кадров, по которым можно оценить те ситуационные модели реакции, которые он использует при работе на таком ускорении сознания. Однако есть и кое-что странное. Например, и она выделила еще один кадр, где было четко видно как неизвестный работает на очень высокой скорости с простым десантным ножом и каким то необычным пистолетом похожим на пороховое оружие это слишком необычная техника и у нас таких аналогов нет но при этом он не использует никакой ментальной техники атаки иначе бы противников завалили еще раньше получается что свое обучение о проходил еще до войны с архами, ведь только где-то со второй ее половины начали активно использовать с наработки ментооператоров и их технику совместно с силовыми атаками на физическом уровне. Отсюда вывод. Это или тот, кого готовили очень давно, даже раньше, чем вас, и она посмотрела на своего отца и Заара, или его готовил кто-то, кто сам уже давно не связан с содружеством, но когда-то был там и прошел достаточно серьезную подготовку. Тут девушка замолчала. Но это точно не ваш знакомый мусорщик. Он хоть и быстр, и в нем есть задатки неплохого силовика, но наличие нейросети и имплант тут играет наиболее решающую роль. Там было как минимум шесть модификантов, два в одном отряде и четыре во втором. Только они одни на порядок превосходят его в своей силе. И она пожала плечами, как бы извиняясь за то, что это именно так. Мужчины же переглянулись. — Жаль, — пробормотал Тро, — он один из тех немногих, кто больше всего подходил под выданное описание. Его дочка о чем-то подумала. «А не тот ли это Дим, что работает с Треей?» — неожиданно уточнила она у него. «А то я как-то сразу не уточнила, а имя вроде не слишком распространенное». «Он!» — уверенно кивнул Тро. «Мы у нее узнали это практически сразу, когда она рассказывала о новой работе». Девушка еще более насмешливо усмехнулась и посмотрела на них. «А вас не смущает то, что его вообще-то не было на станции. Так мне, по крайней мере, рассказала сама Трея вчера вечером. И прибыть он должен был только сегодня, под утро, — вспомнила она. Так вот почему он приперся. Видимо, только что вернулся. А я-то удивилась столь ранней пташке. Мужчины как-то сконфуженно переглянулись. «Тарк — Тарк! — пробормотал высокий и мощный тролл. Она же об этом несколько раз упоминала. И он поглядел на Заара. Тогда это точно не может быть он. Согласен, кивнул тот в ответ. Тем более я не сомневался в этом уже после первых слов Гия. Только вот дочку тро мучил один простой вопрос. Что это за работа, которую может выполнять несертифицированный сотрудник, у которого нет даже нейросети? Ведь он мусорщик, и она вопросительно посмотрела на них. Но даже там необходимо наличие нейросети и сертификатов». Тролл кивнул. «Все это так, и про мусорщика, и про сертификаты. Но, как мне сказала Энака, он управляет самым простым погрузчиком, который только можно было найти тут, на станции, и делает это полностью в ручном режиме. это вон тем, — спросила Геа, показывая в окно, где как раз и протопала какая-то допотопная колымага. «Ну да, это он!» — подтвердил зар и посмотрел на нее. «Я только сегодня проводил его техническое обслуживание для получения разрешения на работу. А что?» Она задумчиво посмотрела вслед уехавшему агрегату. «А то, что Дим ушел на торговую площадь. Дроид же все это время стоял здесь». И только сейчас двинулся куда-то в противоположную сторону», — негромко ответила она и еще раз посмотрела в окно. Оба боевых товарища также недоуменно перевели свои взгляды в направлении старого, но все еще функционирующего агрегата, удаляющегося по улице. «И что это значит?» — посмотрели они оба на девушку. «И это вы спрашиваете у меня?» — фыркнув, ответила она. Я всего лишь обычный тактический аналитик, а не всеведущее и всезнающее божество. Тро и Заар еще раз переглянулись. Надо бы за ним приглядеть, задумчиво произнес Аграф. Вот и займись этим. Даже особо не возражая, согласился Тро, перепоручая это задание своему другу. Станция Рекура-4. Уровень промышленных складов. Утро. Первым делом, чтобы не отвлекаться на это в будущем, я сгонял за всеми погрузчиками и дроидами сразу, а также притащил на уровень и малый перерабатывающий комплекс. Все это теперь я мог установить и настроить самостоятельно. Так первым делом нужно запустить в эксплуатацию новые погрузчики. Но тут все просто. Я о том, что они у нас уже есть, уведомил Киру, и полное управление ими она уже взяла на себя. Пока для погрузчиков никаких иных задач, кроме как перевозка различного хлама на склады утилизации не было. но ну, а потом они должны будут работать еще и на перерабатывающие комплексы, доставка того, что предназначено к переработке и утилизации, а также доставка концентрата в арендованные нами склады его хранения. Кстати, как же арендованные? Я про это вообще забыл. Начал просматривать прайс цен на аренду подобных складских боксов. Чем ближе к докам станции, тем дороже. При этом было выставлено несколько складов, достаточно удаленных, которые их владельцы выставили для продажи. И цены были не так велики. Меня же их удаленность совершенно не смущала. Мне нет необходимости нанимать погрузчик, чтобы перевести блоки ксСм см концентрат стандартных смесей металлов на наш склад. Наоборот, я был даже рад их удаленности. Там будет храниться только наш товар. Да и обеспечение безопасности склада там организовать гораздо проще, чем в местах массового скопления других складов. Поэтому быстренько просмотрел там цены и перекупил три самых невостребованных склада. Там цена покупки равнялась цене готовой аренды складов первой полосы удаленности от доков станции. Так что по мне это была выгодная покупка. Я все быстро переоформил на нашу фирму и внес пункт для нашего торговца о том, где он сможет просмотреть наличие различных блоков концентратов стандартных смесей ну и после этого четырех инженерных дроидов направил на развертывание малого перерабатывающего комплекса, а сам занялся организацией эффективного взаимодействия между инженерно промышленным дроидом и перерабатывающим комплексом. мне повезло по двум пунктам Я приобрел именно трех промышленных дроидов с уклоном в технологический процесс, а значит, они сами могли посредством подключения к интерфейсу перерабатывающего комплекса задавать ему необходимую реакцию для утилизации продукта. И вот тут выяснилась вторая моя удача. В одном из дроидов был встроен неплохой химический сканер вещества. Именно от его наличия я и стал плясать. Мне на утилизацию предоставлялось какое-то оборудование. Дроид проводил его химический анализ. И уже результаты этого анализа пересылались мне. Мы совместно с Кирой их обрабатывали и составляли наиболее эффективную реакцию переработки. Далее решали, какой из комплексов будет проводить утилизацию и передавали подготовленную реакцию соответствующему дроиду, обслуживающему нужный комплекс, а уже он заливал ее туда. Тут я параллельно приобрел катализаторы у местного поставщика, который занимался их изготовлением. Это уменьшит износ и значительно увеличит скорость работы комплексов. Дроиды должны были следить за прохождением процесса, контролировать расход катализаторов и заниматься их своевременной заменой. Также они уведомляли меня о том, когда те заканчиваются. После этого они отслеживали процесс завершения работы утилизационного комплекса и уведомляли об этом уже меня. Мы с Кирой через показания дроида оценивали объем полученного концентрата и решали, направлять погрузчик за ним сейчас или в следующий раз. Забирался груз, когда объем подготовленного к переправке концентрата превышал 80% занятого в погрузчике места. При этом Кира оценивала объем полученного концентрата уже с обоих комплексов. Ну а дальше моя электронная помощница направляла туда один из свободных погрузчиков и он загрузив в себе концентрат перевозил его на наш склад и уже только после этого кира обновляла информацию для нашего торговца о поступлении к нам на склад дополнительного объема товаров вот настройкой этого взаимодействия я и прозанимался следующие полтора часа за это время как раз был развернутый второй комплекс к нему же мы продублировали всю ту же схему и запустили в работу. Теперь в нашей компании был реально организован полный цикл утилизационных работ, так что сразу же обновился и список тех заказов, которые нужно было обработать. Не успели мы закончить, как все погрузчики разбрелись в разные стороны. Кира уже нашла для них работу, а я направился в сторону инженерной мастерской. Было интересно посмотреть на нее в восстановленном виде. А то, что она уже такая, мне доложили дроиды, как раз и занимающиеся реанимацией и приведением в порядок этого инженерного цеха. Станция Рекура-4. Уровень промышленных складов. Инженерный цех. Утро. Два часа спустя. да А тут-то оборудование позволяет спокойно обслуживать технику среднего формата. То есть, по факту, я тут могу отремонтировать даже средний космический корабль, чем, похоже, и занимались перед тем, как этот цех закрыть. На мобильных стапелях, которые развертываются в случае необходимости, находился разобранный остов от какого-то космического судна, явно торгового. Слишком уж большой трюм. Произвели его, скорее всего, агарцы или республика корпораций. Только они изготавливали такие сугубо торговые суда. Правда, одни такие кораблики могли использовать еще и для перевозки рабов, если обеспечить трюм системой жизнеобеспечения. Ну а в принципе, с таким кораблем без сопровождения никак не обойтись хотя и само судно вооружено неплохо. Правда, все вооружение, сложенное у одной из дальних стен, достаточно устаревшее, как, впрочем, и сам корабль. И я перевел взгляд на выскользнувшего из-за корпуса корабля-дроида. Ага, теперь понятно, чем он тут занимается. Похоже, дроид воспринял находящийся тут агрегат как подготовленный к ремонту и упорно пытался его провести. Правда, при этом он постоянно натыкался на то, что тех или иных компонент было уже практически невозможно достать, и по факту сейчас он преобразовывал этот кораблик в его более современную версию, да к тому же и несколько модифицированную. Например, Кира заметила мое неудовольствие системой защиты корабля, а потому были изменены многие насущные конструкции, увеличена мощность силового поля и подготовлен заказ на приобретение под него нового вооружения. Дроид пока справлялся без моего вмешательства, так как выполнял свою стандартную работу. Но разве что... В перепрошивке из кино ему может понадобиться моя помощь. И то уверен, что он сам совсем справится. Вот и получилось, что делать мне тут на складе пока было больше нечего. Все работало и без меня. Но у меня был отложен разговор с парой девушек, и можно его было провести. Сейчас как раз уже десятый час, и не думаю, что они спят». И только я собрался сделать это, как со стороны складов раздался какой-то неясный шум. Похоже, кто-то бежал, и бежал этот некто именно в мою сторону. Станция Рекура-4. Уровень промышленных складов. Утро примерно в то же время. «Куда делась эта мелкая сучка?» — спросил очень крупный Мордоворот-модификант, выбегая из подъемника. — Да откуда мне знать? — ответил тому второй сутулый лысый субъект с хищным и жестким лицом. — Эта гадина проворная, как кильса, аналог крысы на одной из планет Содружества. — И она природный ментант, но я чувствую ее, она где-то тут, на уровне. — Повезло нам с тобой, — сказал третий мелкий и плюгавый человечек, весь обвешанный оружием то, как ты их всех чувствуешь. — Хватит болтать, — прекратил разговор первый. Если мы ее не схватим, а она доберется до местной службы безопасности, то из сектора дам не выбраться, с нашим-то товаром. За тройкой из подъемника выскочила еще пятерка бойцов, и все они подтопали вперед. — Смотри-ка, тут какой-то ухарь, — заметил одиноко стоящую фигуру мелкий, показывая куда-то вперед рукой. «Стой!» — остановил его лысый. И сказал уже всем, взмахнув рукой назад, «Валим отсюда!» «Что?» — удивленно посмотрел на него модификант. Он считал себя непревзойденным бойцом, особенно после установки последнего комплекта имплантов. И, как знал лысый, очень хотел испытать его в деле. «Ты чего? Он же один! Тут больше никого нет!» «Я уже проверил!» И он постучал себя в районе головы. «Идиот!» — тихо прошептал Лысый. «Тут больше и не нужно!» Он ясно чувствовал смерть, исходящую, казалось бы, от спокойно стоящего и смотревшего на них парня. Но он не мог просканировать его, как любого другого разумного. Парень был совершенно невосприимчив к ментальным воздействиям. И это настораживало Лысого еще больше. «Он опасен!» — тихо прошептал он. «Опаснее всех, кого мы до этого встречали!» И стал постепенно отступать назад. Но, похоже, его слова совершенно не убедили модификанта, желающего испробовать свои новые приблуды, хотя Лысый до этого не раз спасал их команду от встречи с опасными противниками. Могли бы поверить ему и в этот раз. Это был его дар!» которым он вовсю пользовался. Сутулый чувствовал жизнь и разум во всех их проявлениях, а также мог почувствовать сильнейшую опасность, угрожающую им. И сейчас он ощущал не просто угрозу, он понимал, как по всему этому безлюдному и пустому уровню растекается смерть. «Бежим!» — крикнул он, разворачиваясь. Лысый не понимал, что происходит но его затопила волна ужаса от встречи с этим, казалось бы, обычным человеком. Однако его поведение лишь насмешило модификанта, который являлся главой их группы. «Совсем слетел с катушек от своих странных наркотиков», пробормотал Бугай и указал на одинокую фигуру. «Взять его! Возможно, он видел, куда свалила эта девка!» И его бойцы стали быстро приближаться к одинокой фигуре, а этот олух похоже все еще не понимал что ему угрожает какая-то опасность. он просто стоял и смотрел в их сторону шаах второй и они уже практически перед ним, но никто даже не успевает заметить как фигура просто растворяется в воздухе, а потом на землю валится бугай не проходит и мгновение как на пол этого складского уровня падает последнее тело и им оказался самый прозорливый из всех. Это был лысый, который уже практически добрался до подъемника, когда что-то сильно ударило его в ногу, и из-за этого он кубарем полетел в стену. Последнее, что он увидел, — это спокойно подошедшего к нему неизвестного, в глазах которого плескалась смерть. «Хм...» — пробормотал неизвестный, странно глядя на него. Интересный экземпляр. Предчувствие опасности и какое-то поисковое ментальное свойство, и все это прописано прямо в метрическую матрицу. Это даже похлеще, чем то, чему обучал меня Даак. «И как же ты попал к этим?» — будто сам у себя спросил он. А потом сел перед человечком на корточке. Интересно, так и продолжая разговаривать сам с собой, Задал вопрос этот странный и непонятный парень. А может, как-то перетянуть чужое такое полезное свойство к себе, не пропадать же добру? И именно эти последние слова неизвестного больше всего напугали Лысова, одного из лучших ищущих клана Далк. Станция Рикура 4. Уровень промышленных складов. Утро, примерно в то же время. И кто там? Судя по метрической матрице, это еще один оборотень. Ничего себе! Встретить пару оборотней в одном месте, там, где они вроде как обитают тысячелетиями и появились еще раньше людей, это еще куда ни шло, но чтобы повстречать и еще одного, да к тому же совершенно не похожего на предыдущих. А Араш еще говорил, что это практически вымершая раса да как же вон они целыми табунами бегают хотя что то в той матрице что я видел сейчас было другое вроде и оборотень на какой то странный «Э, -э, э быстро сообразил я это не тот кого я вижу странный это мои детки имеют еще не полностью сформированную структуру получается что тут у меня взрослый оборотень и он пробежал куда то в район складов и чего он там забыл На моих-то теперь складах. Может, у него там жилище? Но нет, ответ я получил уже через минуту. А вот это уже интересно. Что-то их слишком много. Куда ни плюнь, выглядывают их длинные уши. Еще один вампир, но с ним есть и люди. Всего девять существ. Судя по тому, что они появились тут сразу, вслед за появлением оборотня, им нужен был именно он». Ну, значит, им не повезло. Так, уровень я заблокировал. Теперь они отсюда никуда не выберутся. Ну, а теперь посмотрим, как они себя поведут. И только я вышел, чтобы посмотреть на их реакцию, как заметил, что от этого самого вампира на физическом уровне стали растекаться волны страха. Он боялся, причем боялся именно меня. Вижу, как он что-то быстро говорит одному из людей, крупному модификанту, но тот лишь отмахнувшись продолжает двигаться в мою сторону. А вот вампир бегом несется к подъемнику, но ему не успеть, меня уже окружили, и эти непонятные люди мне не особо нужны. У меня не было возможности захватить ни одного вампира, и вот он живой сам пришел ко мне в руки, так что не нужно упускать момент. Я уже в боевом трансе, Активирую силовой щит. Вдруг будут стрелять. Все. Модификант на расстоянии удара. Быстрый и плавный шаг ему за спину. Удар. Переход к ближайшему. Прошло меньше десяти мгновений, на полу все ближайшие ко мне противники. Теперь нужно не дать уйти вампиру. Почему-то я уверен, что он, как только доберется до подъемника, сможет покинуть уровень. И это непонятно. Ведь я его уже заблокировал. Однако лишние мысли в сторону. Оглядываюсь, вижу неплохую такую железяку. Подбираю ее и бросок. После чего двигаюсь сразу вслед за ней. Она только успела отбросить вампира вперед, как я нагнал его. Черт, убивать не хотелось бы. Есть возможность его хотя бы на время вывести из строя. Как ни странно, есть. Ответ подкинула база Эспер. И это та единственная база, которой я не мог пользоваться в мире до ага, хоть она и была полностью изучена. Но никаких ощутимых преимуществ это мне не дало. Я вообще одно время думал, что мне никакие магические способности не полагались. Правда, со временем выяснил, что кое-что у меня все-таки есть. Но было это лишь несколько проявившихся во мне на тот момент способностей, и ничего больше. Я знал и формулы, и методы их использования, но они почему-то раньше не срабатывали. Так почему сейчас это четкое ощущение, что теперь я полноценный маг, и мне лишь не хватает опыта и практики ее использования? И эту практику с опытом надо бы приобретать, констатировал я, пользуясь подсказкой, выданной мне базой. Так необходимо мысленно выстроить некую структуру и вложить ее в ментальное поле объекта. По сути, в моем понимании, поле – это и есть метрическая матрица. Ну что же, пытаюсь мысленно совместить структуру и метрическую матрицу, накладывая их друг на друга. Проекцию использовать нельзя, это понимание выбралось откуда-то из глубины подсознания – Поэтому чуть перестраиваю мысленную структуру. А теперь необходим выброс энергии. Ну, с этим проблем нет. Это стандартная практика, и это я неплохо умел. Подключаюсь к метрической матрице вампира и пересылаю энергию в уже внедренную структуру. Пара мгновений, и вижу, как она растворяется в метрической структуре. Происходит изменение самой метрической матрицы. Все, этот пациент наш. Мне обеспечено три часа его бессознательного состояния. Хорошо, что работать с матрицей мне не было прямой необходимости. А то бы пришлось ее взламывать. А так я работал с какой-то виртуальной структурой, созданной мной уже самим. И доступ именно к ней у меня уже был по умолчанию. Ведь именно я создатель всего того добра. «Так, а теперь вернемся к нашим, ба...» — начал уже говорить я, а потом поправился, — нашему неизвестному беглецу. И я посмотрел прямо за тот остов корабля, за которым скрывался неизвестный оборотень. «Выходи давай», — произнес я. «Я знаю, что ты здесь». Несколько мгновений, но так ничего и не происходит. «Выбирайся», — повторно произнес я. «Этих скоро хватятся» а мне лишние проблемы не нужны. Несколько мгновений и, из-за того места, куда я смотрел, выходит девушка лет восемнадцати. Однако, судя по метрической матрице, она уже вполне сформировавшаяся оборотень. Теперь понятно, на что намекали врачи и о чем говорила Нея. Оборотни взрослеют раньше. «Ну и кто ты такая?» Посмотрел я на с интересом разглядывающую меня девушку, в глазах которой не было даже ни грана страха, хотя я отчетливо помнил тот страх, что пробежал мимо меня. Неужели они так отходчивы? Но вроде как нея да и рык не такие, или все оборотни разные, и это просто мне так повезло. Вот сейчас мы в этом и разберемся». Девушка как раз открыла рот, чтобы что-то сказать. «Станция Рекура-4. Уровень промышленных складов. Утро. Некоторое время спустя». Риила с интересом рассматривала своего спасителя. Обычный человек, каких много в содружестве. Только вот он только что уложил девять вооруженных бойцов». И его это совершенно не беспокоило и не удивило, будто это обыденная работа. «Ну и кто ты такая?» — видимо, и сам, насмотревшись на нее, спросил парень. Она задумалась, что ему ответить. В содружестве их считали легендой, и они уже множество столетий старались поддерживать это общее заблуждение. Их тут называли просто «рииса» но мало кто знал об истинной сущности их расы. И вот недавно про них прознали пираты, только вот они узнали не их главную особенность, а то, что все они поголовно хорошие ментооператоры. А дальше на их небольшой шахтерский поселок, развернутый на не слишком обитаемой планете, напали. Что произошло потом, Риила — не смогла понять, но когда она очнулась, у нее на шее висело это вот кольцо, и она не могла из-за этого пользоваться своими магическими способностями. Иначе они бы уже давно разобрались с пиратами. Однако все сложилось так, как сложилось, и они сейчас здесь, на корабле. У пиратов оказались странные и непонятные артефакты, глушащие их способности но ну, а потом был плен и переправка их на эту станцию. К ним никто не приходил, раз в сутки поступала еда через податчик и небольшие миски воды. А вот сегодня впервые к ним пришли и почему-то выбрали именно ее. На нее указал какой-то лысый маг она чувствовала в нем способности. Их держали не в общей клетке, а поодиночке — И поэтому, открыв ее клетку, они стали вытаскивать ее. Но пираты, похоже, не были наслышаны об их способностях. Ведь оборотни были необычайно сильны, даже не переходя в свою боевую ипостась. А сама Риила была еще и невероятно ловка. Видимо, пираты просто не учли этого, ведь до того момента, как ее впервые попытались вытащить из клетки, их перемещали лишь в бессознательном состоянии. И почему они отошли от этого правила сейчас, девушка не знала, но в этом и был ее шанс. Потому, дождавшись того момента, как пираты откроют ее камеру, она резко выскочила наружу и, разметав своих охранников, побежала по борту корабля. Ей повезло еще и в том, что сейчас шла какая-то разгрузка. И она смогла пробраться на станцию через грузовой люк. Ну а потом девушка попыталась скрыться в недрах станции, чтобы или привести помощь, или убедиться в том, что это невозможно. Ведь это вполне может быть и пиратская станция. Как раз в момент попытки покинуть периметр дока Ее и засекли и пустили погоню во главе с этим самым магом. Как она оказалась тут, рила не помнила. Она бежала, потом спускалась, потом вновь бежала, и последним в ее побеге был подъемник, который привел ее на этот уровень. И именно тут она видела свой шанс в том, чтобы спрятаться от пиратов. В этих горах хлама Она сможет затаиться даже от такого поисковика, как тот маг. Ириила наложила на себя маскирующую ментоструктуру. А буквально через несколько секунд сюда же вывалилась и ее погоня. Маг пиратов точно чувствовал ее присутствие здесь, но никак не мог уловить отклик ментального тела, ведь именно оно и было замаскировано. А потом пиратам стало не до ее поисков, их самих нашли, ну или наоборот, они сами нашли. Нашли того, кто даже не потратив на это особо много сил, завалил такой сильный отряд. Даже Риила не могла быть уверена, что в своей боевой ипостаси справится с модификантом и отрядом его поддержки. Именно поэтому его и отправили вслед за нею. Ей не хотели дать ни одного шанса уйти. Если бы они ее не пленили, то убили бы. Но сейчас это не актуально. Перед нею стоял тот самый парень и заинтересованно рассматривал ее. — Ну и кто ты такая? — еще раз спросил парень. — Риила, — ответила девушка. — Я Рииска. — Хм, — пробормотал парень, глядя на нее. Я бы сказал, что ты вылитый оборотень. Девушка напряглась. Этот человек знал гораздо больше, чем должен был. И много вас таких у этих?» И он кивнул на пиратов. Рила задумалась, а потом тихо ответила. Два прайда, и, заметив непонимание, в его глазах исправилась. «Нас там сорок пять риисов вместе с детьми». «Ну вот», — еще раз покачал головой парень, А говорят, легенда». И его взгляд мгновенно преобразился. «Сейчас я проверю этих», — парень вновь кивнул на лежащих бандитов. «А потом ты мне покажешь, где держат ваших. Найдешь дорогу?» «Да», — уверенно ответила Рила. Она не могла понять, почему доверилась этому странному человеку, который в ней с одного взгляда смог распознать оборотня. И вдруг она потянула воздух носом. Точно в нем ощущался слабый аромат еще одного оборотня. «От тебя пахнет девочкой!» — тихо прошептала Риила, а потом с подозрением добавила «девочкой оборотнем». И она приготовилась к бою. Она понимала, что запаху как минимум пара дней, но откуда он мог тут взяться?» Этого девушка сказать не могла. Но принадлежность определила точно, она чувствовала своих. Видимо, ее приготовление заметил и сам человек. А потому усмехнулся и негромко ответил. От меня пахнет дочерью. Сначала Риила ничего не поняла. Он что, хочет обмануть ее? Но у него этого не выйдет. И только всмотревшись, в ожидающей какой-то ее реакции лицо парня, догадалась. Его дочь такой же оборотень, как и они, но такое невозможно. «О, поняла, наконец-то!» — констатировал парень, который все это время наблюдал за нею. «Да», — негромко ответила она, и почему-то сразу поверила в слова этого человека, человека, чьей дочерью была девочка-оборотень.